Нет уж лучше десять раз рискнуть своей головой, и что гораздо труднее головами своих товарищей по отряду, чем сделать такой шаг. Миссия мира — вот чем должна быть экспедиция на Кику. Лорко не сразу отдал себе отчет в том, что мысли его постепенно становились все более вязкими и тягучими. А когда отдал, мгновенно насторожился, почти сразу понял — Что его уводило от спокойного философского размышления? Старые космические волки, побывавшие на многих чужих планетах, называли это явление «взгляд на затылке». Бесшумно выпрямившись, Лорка быстро оглянулся вокруг. — Ты чего? — удивился Левский. Рядом кто-то есть. — Кто? — Не знаю. — Суслик? — Может быть, шакал? — Илбы бы я не почувствовал. Нервничаешь? ⁇ Лорка не успел ответить. ⁇ Беззвучно всколыхнула степь. ⁇ вздрогнул темный, прохладный воздух. «Гравитопосылка», ⁇ Гравито-посылка, оживился Ревский. Да, это была гравитопосылка, финальная часть сеанса связи для обмена информацией с дальними космическими базами и станциями слежения. На гравитоматч ты телеинформатора... С чудовищной скоростью обрушился плотно сбитый пакет информации, своего рода ударная гравитационная волна. Расшифровывая посылку, компьютер растянет ее во времени, и беззвучный гром, заставивший трепетать Землю, превратится в тысячи разных сообщений, среди которых должно быть и сообщение о посадке вихря. Ждать оставалось недолго. Вкрадчиво и мягко загудел Зумер. Ревский, оторвавшись от размышлений, поспешно нажал на наручных универсальных часах кнопку включения связной микростанции. Тотчас машинный голос информатора негромко и внятно проговорил. «Извлечение из гравита посылки. «Сообщение 3.0.15. Перед посадкой вихря ретрансляторы были выключены, спецкоманда зафиксирована. При входе в плотные слои атмосферы Корабль полностью разрушился и сгорел. Федор осторожно прикоснулся к руке Ревского. «Ты понимаешь что-нибудь, Теодорыч?» Сам он не только не понимал случившегося, но и внутренне протестовал, отвергал его. «Дважды проделать страшно далекий путь среди звезд, ловко проникнуть в тайны чужой цивилизации» научиться управлять незнакомым загадочным кораблем и заживо сгореть у себя дома в атмосфере родной планеты. Что может быть трагичнее и нелепее? А Ревский с некоторой досадой, но с несравненно большой радостью, думал о том, что этот рыжий черт, этот лукавый вес оказался все-таки прав. Ретрансляторы выключены, спецкоманда подана — Значит, кикиане намеренно афишировали свой маршрут, и можно куда увереннее надеяться на сотрудничество с ними. Сгорел корабль, но черт с ним, мало ли по каким причинам это могло произойти. Это даже хорошо, в случае с Вихрем послужил кикианам хорошим уроком, и уж, наверное, лучше всяких охранных мер предохранит от угона другие корабли. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» Наконец-то услышал он повторный вопрос Лорки и спокойно ответил. «Кое-что понимаю. Что?» «Прежде всего то, что действия Кикиан лежат за пределами нашей науки и нашей логики. Мы не можем понять ни замысла, ни способа их действий, начиная от таинственных смертей на самой Кике и кончая воскрешением Тимура». Угоном и гибелью корабля. Это констатация фактов, а не понимание. Почему же? Ревский усмехнулся. Я понял, что ты прав. Комплектуй разведотряд по своему плану, Федор. Ревский положил свою сухую легкую руку на плечо Лорки. Но ты уж извини меня, старика. Я загодя готовился к такому решению и обсудил его со старейшинами. Ну, видишь ли... О проекте мирного разведотряда мы доложили к генеральному. Он подумал и сказал, что если такое решение будет принято, то он хотел бы встретиться с тобой и обсудить кое-какие детали. Лорка покачал головой. — Хитрый ты все-таки человек, Теодорич! — Ревский засмеялся. — Ни одному же тебе хитрить да лукавить! Когда над телеинформатором вспыхнул беззвучный зеленый огонь и был дан отбой сеансу связи, Норка, попросив скептически настроенного Теодорича подождать, включил карманный фонарик и тщательно обшарил вершину взгорка, на котором они сидели, и ничего не нашел. Вернее, не нашел ничего достойного внимания, а лишь обрывок бумаги, которые обычно используются для упаковки некоторых продуктов.